и пока они будут плыть, находя спасение в бегстве, он, Д'Артаньян, предстанет пред королем и объяснит свое возвращение негодованием, в которое его повергло недоверие, оказываемое ему Кольбером. Король отправит его назад, снабдив на этот раз неограниченной властью, и он овладеет Белилем, то есть опустевшую клеткой, из которой птички выпорхнули на волю. Но...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 Из имеющихся при мне приказов предназначался вам соблаговолить и предъявить свои полномочия попротил посланец кольбера вот они ответил моряк показывая доверенному лицу Кольбера бумагу за подписью короля